Глава 4. Политическое животное Эпиграф «Кто в молодости не был левым, не имеет сердца. Кто не стал с возрастом правым, не имеет ума». Цитата без автора. «Как-то легко и непринужденно, без всяких усилий и неприятных ощущений внизу живота» Мы от экономики легко качнулись в политику и возрадовались. Хорошо-то как, господи! Четко и резко в глазах до да необыкновенности. Оно и понятно. Политика и экономика — две стороны одной модели по имени социум, и мы постигаем сие умом. Хорошо сказал. Заковыристо. Теперь конкретики. До рождения той неклассической, я бы сказал, этологической экономики, о которой мы говорили в прошлой главе, было еще далеко, на дворе крепким дубом стоял упертый XIX век, и к концу его в общественном сознании сформировались две модели понимания, что есть общественное благо. Основная английская модель, как ей и положено, была индивидуалистической. Она считала так. «Вот есть люди, они все разные». У всех свои интересы, и взаимовыгодное, ну или, во всяком случае, компромиссное экономическое взаимодействие между ними рождает социальную жизнь. Атомы общества стукаются друг с другом, как молекулы идеального газа, ища выгоды, поэтому торговля — это хорошо. И нет на свете никаких общественных интересов. Разве что джентльмены соберутся в клуб в бридж поиграть. Европейская же, а точнее германская модель, была совсем другой, более религиозной. Она постулировала, что могут существовать некие общественные интересы, несводимые к интересам индивидов. Откуда они берутся, кто является их носителем и выразителем, непонятно. Висят себе неким инфернальным облаком над обществом, никому не принадлежа. Неудивительно, что именно Европа породила фашизм и коммунизм. Я, правда, спорить с европейской точкой зрения не буду. В конце концов, человек тоже не сводится к скопищу его клеток, он нечто большее. Он порожден не индивидуальностями клеток, но их кооперативным взаимодействием. Так и общество не сводится к отдельным индивидам, но именно потому, что интересы общества принадлежат кооперативной совокупности людей, а не отдельным личностям, никто конкретно из этих людей — Даже самый наигениальнейший фюрер не может вещать от лица общества. Как клетка мозга или печени не может вещать от лица человека? Каковы же эти общественные интересы? Главная задача любого организма — выжить и транслировать себя в будущее. Как же выжить социальному организму в современных условиях? На этот вопрос я уже отвечал в книге «Между Сцилой и Харибдой» но отвечал в чисто политической плоскости. А теперь можно дополнить ответ с привлечением биологии, раз уж мы с вами попали в книгу про людскую животность. Но для этого ту самую политическую плоскость придется еще раз очертить. Вреда не будет. Нарисуем политическое пространство, потом наложим на него биологические координаты и увидим, что они чудесным образом совпадут. Поехали, как сказал Гагарин наш Юрочка. Вы наверняка заметили, что главкой выше я довольно часто употреблял политический термин «леваки». Всем известно, кто такие левые. Это коммунисты всякие, троцкисты, маисты анархисты, социал-демократы. В общем, все люди, которые считают, что общество должно быть устроено гуманно и справедливо. А для этого у тех, кто заработал, надо отнимать и отдавать тем, кто не заработал. Или напрямую, как предлагали большевики, или тихой сапой через высокие налоги. Так действуют сегодня европейские социал-демократы. Если коротко, леваки — коллективисты. Они считают, будто общество, коллектив превыше человека и стараются делать все на благо общества, от лица которого сами же и выступают. Ради общего блага, полагают левые, можно и ущемить индивидуалистические свободы. Главное — солидарность и единение. И поскольку нужно все время перераспределять, отнимая у одних и раздавая другим, а также постоянно что-то регулировать, у леваков всегда будет большой перераспределяющий и регулировочный аппарат — государство. А кто такие правые? Они антиколлективисты, индивидуалисты. Правые считают, что люди сами отвечают за свою судьбу и получают от жизни в меру своих стараний и способностей. Отнимать заработанное нельзя, потому что это чужое. А значит, налоги должны быть минимальны, и государство тоже, поскольку кормить орау чиновников нет никакого смысла. Люди и без них справятся. В конце концов, человек, знающий, как заработать деньги и заработавший их, всегда распорядится ими лучше, чем тот, кому эти деньги достались на халяву для перераспределения, то есть бюрократ. Такова уж людская психология. Халява не ценится, ценится только выстраданное. Левые коллективисты любят круговую поруку и не доверяются гражданам, предполагая постоянный контроль за ними. Даже оружие для самозащиты гражданам они доверять не склонны. Еще перестреляют друг друга, они же как дети малые, за ними глаз да глаз. Кроме того, левые очень любят преступников, полагая их социально близкими. Ведь что сделало человека преступником Не гена же, среда заела. Мы все виноваты в этом, товарищи, не доглядели Поэтому преступника надо пожалеть» и в момент совершения им убийства или изнасилования ни в коем случае не сопротивляться, потому как преступник тоже человек, и у него есть права. Его потом общество осудит, а не какой-то обороняющийся индивид с пистолетом. Самосуда быть не должно. Полиция приедет, упакует труп жертвы, а преступника, если найдут, накажут, учтя все смягчающие обстоятельства. Правые же, полагающие, что люди вполне самостоятельны и потому могут за себя отвечать, вполне готовы доверить согражданам оружие. Оно и преступность заодно подсократит, поскольку ликвидирует часть преступников, так сказать, не отходя от кассы. Правые не терпят патернализма и бюрократического контроля над собой и полагают, что благотворительностью должны заниматься скорее частные лица, нежели государство. Иногда к правым относят фашистов и прочих крайних националистов. Это очень распространенная методологическая ошибка. Фашисты и нацисты являются левыми, поскольку в их идеологии ярко выраженный примат коллективного над индивидуалистичным. Раса или нация превыше индивида. Тот, кто припомнит, какими словами костерили гитлеровцы финансовую буржуазию и западных либералов, не имевших понятия о чести и занятых только зарабатыванием денег, спорить не будет. Да и глупо спорить с Леваком Гитлером, партии которого называлась «Национал социалистической рабочей». Вот строки из нацистской агитационной брошюры. «Либерализм. Игравший руководящую роль в XIX веке после мировой войны расцвел пышным цветом. Предпосылкой всякого прогресса и всякой жизни вообще является единение. Национал-социализм требует от каждого немца и каждой немки, как молодых, так и старых, чтобы они были фанатическими защитниками этого единения. Решительная борьба национал-социализма с плутократическими государствами. Плутократическая система является государством денег и золота. Она основана и держится на угнетении и порабощении человека. Абсолютно левацкие речевки, как видите. Иными они и быть не могут, поскольку генезис гитлеровской партии левый, а огромное количество лидеров нацистской партии – выходцы из марксистских партий. Просто качнулись люди в сторону национального построения социализма, а не интернационального, как у товарища Сталина. Нация превыше всего, а не пролетарии. Так что одна политическая ось у нас уже в наличии. Она делит политиков на левых и правых. Но одной оси мало. Политическое пространство неодномерное Есть же разница между левым и нерелигиозным национал-большевиком Лимоновым и левым религиозным мистиком Прохановым, пытающимся скрестить красный проект с православием. Есть разница между правым Иларионовым, который сотрудничает с американским институтом Каттона, и небезызвестным американским сенатором Маккейном. Поэтому для более четкого позиционирования вводим еще одну ось — ось консерватизма. И у нас получилось декатрово пространство. Горизонтальная ось — левые и правые коллективисты и индивидуалисты, а вертикальная — прогрессисты и консерваторы. Удобнее всего изучать ее политическую плоскость на примерах. Так физики изучают поле, гравитационное или электрическое. Просто вносят в поле пробный заряд или единичную массу. Ну или можно уподобить замер, если так вам ближе, тестовым полоскам на беременность. Или просто лакмусовым бумажкам, которые все мы проходили в школе на уроках химии. Такой бумажкой, полоской, пробником является отношение к эталонной проблеме. Например, к проблеме абортов, или оружия, или личных свобод, или проблеме секс-меньшинств, науки, роли государства. Для более точного позиционирования человека на политической плоскости одного вопроса явно недостаточно. Лучше сделать серию замеров и методом триангуляции засечь его местоположение. Так ловят шпионскую рацию. Для начала откалибруем систему. Иными словами, посмотрим, где в нашей плоскости располагаются пробные шарики ответов на контрольные вопросы. Как относятся к проблеме абортов левые и правые? не Невыраженно. Левые могут быть за аборты, как какие-нибудь коммунисты, феминисты или социал-демократы, а могут быть против абортов, как, например, фашисты. Кстати, коммунист Сталин аборты в свое время тоже запретил. Что мы видим? Мы видим, что данный пробный заряд в гравитационном поле левизны-провизны не отклоняется. Меняем поле. И видим, что на шкалу прогрессизм-консерватизм вопрос-шарик начал активно реагировать. Прогрессисты голосуют за аборты, а консерваторы против. Причем практически всегда консерваторы обосновывают свое неприятие абортов религиозными соображениями. И действительно, консерватор практически всегда религиозен, а прогрессист, как правило, безрелигиозен, либо его религиозность не носит фатального характера, являясь просто розочкой на торте. Теперь вносим тестовый вопрос об отношении к геям, или к легализации проституции, или к порнографии. И видим, что вопросы, связанные с сексуальностью, являются четким критерием разделения именно по вертикальной шкале прогрессизм-консерватизм. Консерваторы строго против, либералы-прогрессисты — за. Можно внести бальную градацию отношений для более тонкой настройки, но нам пока важнее понять принцип работы. Итак, Все, что касается сексуальности, табуируется у консерваторов и разрешается у прогрессистов. А вот по лево-правой шкале корреляция слаба или отсутствует. Отношение к личному оружию. Тут картина противоположная. В поле прогрессизма-консерватизма реакция пробника не выражена или не отличается от стохастической А вот лево-правое поле дает четкие качания. Леваки — коллективисты, против владения оружием гражданами, а правые — индивидуалисты, за. Левый полагает, что за безопасность должны отвечать коллективные органы, а отдельным людям доверять нельзя. Убивать больного спидом ПИДом насильника на месте преступления нельзя, потому что он ведь не виноват в том, что такой нехороший. Это общество его таким сделало. А правые считают, что личное оружие удачно дополняет полицейскую систему, и человек сам отвечает за свои поступки, не переваливая инфантильно ответственность за свои преступления на общество. Полез насиловать, получил пулю в тыкву. Очень хорошо. Кто-то может возразить, а вот в Америке консерваторы из Южных Штатов выступают за оружие у граждан. Отвечу. Они выступают за оружие не потому что консерваторы, а потому что правые. Просто в Америке практически все правые консерваторы. Так получилось, никто не виноват. Едем дальше. Что у нас тут еще есть в бархатной коробочке? Ага, пробный шарик вопроса о государстве. Это вопрос левоправый. Левый за сильное государство, потому что они коллективисты, а государство есть общность. правые же за минимизацию государства и передачу его полномочий частным структурам. Отношение к науке. Этот тестовый шарик реагирует на вертикальные поля. Прогрессисты за науку, консерваторов она пугает, как пугает любого зверя незнакомое Прогрессисты любят науку, надеются на нее, обожают компьютеры, фантастику, новые гаджеты. Консерваторы же предпочитают проверенные столетиями, а компьютерам они не вполне доверяют. Теперь попробуем инвертировать эти политические шкалы в биологические. Должно получиться, ведь политика — производная нашей животности. Но прежде чем приступить к математическим операциям по преобразованию системы координат, отвлечемся и посмотрим на социум с точки зрения особенностей поведения нашего вида. Общество — продолжение стада. А как ведут себя в стаде особи нашего вида? Мы знаем, подчиняясь инстинктам. Поэтому вспомним на минутку этолога Дольника. Он, рассуждая о стадности и государстве, выделяет шесть обезьянных инстинктов, одно только перечисление которых вызывает у людей чувство узнавания. Этолог называет эти инстинкты «способами присвоения чужого» и отмечает, что подобные способы имеются у всех почти стадных животных. Первый инстинкт захвата и удержания. «Схватить и сожрать самому» агрессивно отгоняя всех, кто хочет присоседиться к добыче. Мы это знаем и по своему виду, и по дружественным нам собакам, некоторые из которых могут даже хозяина укусить, если тот, дав кость, попробует ее потом отнять. Из этого инстинкта проистекает нечестная агрессивная конкуренция в экономике. Та самая, при которой владелец торговой палатки сжигает появившуюся рядом палатку конкурента, а ее хозяина ненавидит глубоко и искренне. Отсюда и так называемое престижное потребление. Дело в том, что в животном мире обладание ценностью есть признак доминантности. Раз может удержать, значит силен и потому занимает высшие ступени в иерархии. Соответственно, кичливое обладание дорогими вещами и показное их выставление новоришами на всеобщее обозрение есть всего-навсего реализация инстинкта доминирования, совершенно неосознаваемая. Второй обезьянный метод действия — насильственный отъем. Он превращается в разбойные нападения и рейдерские захваты, если речь идет о внутригосударственных отношениях, и в войну стран за спорные территории, если речь об отношениях межгосударственных. Третья инстинктивная стратегия — присвоение ресурса без насилия на правах доминирования. Стоящий на более высокой ступени иерархии может забрать банан у нижестоящего без применения насилия. И тот уступит, потому что иерархия. Добровольная выплата налогов или дани — пример действия этого инстинкта, лежащий на поверхности. Но я по поверхности ползать не хочу. Я, стремясь достичь определенных глубин, приведу потрясающий пример такого иерархического доминирования из книги Григория Климова «Крылья холопа». Автор, бывший советский офицер оккупационных войск в Германии, описывает взаимоотношения в строго формализованной иерархической среде. В Дрездене наш адмирал, автомобиль, останавливается около отеля «Белый олень», вокруг которого раскинулось целое море автомашин с красными флажками на радиаторах. Кругом сильная вооруженная охрана с автоматами. На ступеньках здания стоит группа генералов. Среди них выделяется дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник танковых войск Богданов, военный губернатор федеральной земли Саксония. Сегодня сюда созваны все военные коменданты Саксонии для отчета перед командованием СВА в Дрездене и Берлине. Пока конференция еще не началась, генерал Шабалин удаляется вместе с генералом Богдановым, предварительно шепнув что-то на ухо адъютанту. «Майор Кузнецов тянет меня с собой». — Пойдем выбирать машину. — Какую машину? — удивленно спрашиваю я. — Для генерала, — коротко отвечает тот. — Сейчас увидишь, как это делается. Пойдем. С видом праздных автолюбителей мы проходим между рядами автомашин, на которых коменданты саксонских городов приехали на совещание. Заполучив в свои руки город и став его полноправным хозяином, комендант первым делом реквизировал для себя лучшую в городе автомашину. Теперь, перед нашими глазами, выставка наилучших моделей германской автопромышленности, начиная от немного консервативных Майбахов и кончая последними новинками Мерседес-Бенса. Хозяева автомашин были уже в белом олене. В машинах сидели только шоферы-солдаты. Майор Кузнецов неторопливо рассматривает автомашины. Он постукивает носком сапога по шинам, нажимая на задок, пробует мягкость рессор, Даже заглядывает на счетчик километров, чтобы удостовериться, сколько машина уже пробежала. Наконец, майор останавливает свой выбор на открытом хорьке. «Чья это машина?» — обращается он к солдату, развалившемуся за рулем. «Подполковника Захарова», — отвечает солдат таким тоном, как будто это имя должно быть известно всему миру. «Он не затрудняется поприветствовать нас. Шоферы быстро перенимают привычки своих хозяев». «Неплохая машинка», — констатирует Кузнецов. Он проводит пальцем по кнопкам управления, еще раз окидывает взглядом машину и говорит. «Скажи своему подполковнику, чтобы он отослал эту машину в Карлхорст для генерала Шибалина». Солдат смотрит искоса на майора. В его глазах видна досада. Подполковник посадил его охранять машину, а ее хотят утащить средь бела дня. Но солдат не удивляется, а только с некоторым сомнением спрашивает. «А кто такой генерал Шабалин?» «После конференции твой подполковник будет хорошо знать, кто он такой», — отвечает майор. «А ты доложи подполковнику, чтобы он наложил на тебя взыскание за неотдачу приветствия адъютанту генерала шибалина Всякого рода трофеи распределяются строго по чинам и должностям. Для солдат — часы и прочие побрякушки. Для младших офицеров — аккордеоны, для старших офицеров — классификация сложная, но очень строго соблюдаемая. Если какому-нибудь лейтенанту судьба сыграла в руки двустволку, три кольца, да еще с короной, то это для лейтенанта наперед проигранное дело. Не мытьем, так катаньем, а все равно двустволка попадет в чемодан к майору. Да и у майора недолго задержится, если он не сумеет ее хорошо запрятать. В особенности, строго этот порядок владения трофеями распространяется на автомашины. Машину не так легко запрятать, в чемодан не влезет. Исходя из этого, шофер подполковника не удивляется, а только осведомляется, кто такой генерал Шабалин. Соответствует ли приказ регламенту или нет. Коменданты Саксонии в ослеплении своей властью на местах допустили тактическую ошибку, показав на глаза старшему начальству такое обилие соблазнительных автомашин. За такую неосторожность они поплатились половиной автомашин, которые парковались перед белым оленем, и имели несчастье понравиться генералам Когда спустя несколько месяцев была созвана вторая подобная конференция, многие коменданты, памяты прошлый урок съехались к белому оленю чуть ли не на телегах. Конечно, они снова обзавелись хорошими автомашинами, но на этот раз благоразумно оставили их дома. Ну, как вам советские офицеры? Чистые приматы. Четвертое, инстинктивное обезьяне-стратегии уже известное нам воровство. Как только хозяин зазевался, нужное у него можно увести. Здесь даже комментировать нечего. Как говорил классик, воруют. Пятый способ присвоения — попрошайничество. Тут не только приматы преуспевают. Все животные попрошайки. Хозяевам собак это известно лучше всего. Сидит у стола и неотрывно провожает улетающую в хозяйский рот пищу, поскуливает, лапой за колено трогает, дай и мне такой кусочек. Попрошайничество — Нежитая детская программа. Детеныши все время клянчат что-то у своих мам и пап, вставая в определенную позу. Эта поза у каждого вида своя и инстинктивно узнаваемая. У нас и других обезьян она характеризуется протянутой верхней конечностью. Посмотрите на нищих у паперти или на вокзале. Они некрасивые, порой и дурно пахнущие, но ведь подают. А почему подают? а потому что в ответ на принятие одной особью позы попрошайки у другой особи инстинктивно включается программа жалости и великодушия, которую эволюция выработала для сохранения вида в целом. Увидев просительную позу, один зверь может поделиться добычей с другим или подвинуться, уступив место на водопое. При этом просят всегда только у вышестоящих, у нижестоящих отнимают. Поэтому все изложенные нами на бумаге ходатайства и прошения отправляются всегда по инстанции вверх, а не вниз. Шестая программа — самая интересная. Она нам уже знакома по предыдущей главе. Обмен. Обмениваются равные по иерархии. Обмен развит не только у приматов, но и у других социальных видов. Причем, как отмечают этологи, Животные постоянно пытаются выменять что-то хорошенькое чужое в обмен на никудышное свое. То есть в обмен на ништяки норовят подсунуть всякую гадость. это инстинктивная программа обмана-обмена после появления речи и разума породила поговорку «Не обманешь, не продашь». Перечисленные шесть программ, корректируемые социумом, и породили цивилизацию, государство, экономику, законы. И чем ближе к животным истокам стоит социум, тем больше он напоминает отношения в стаде. Вот, например, легко узнаваемое замечание этолога. Иерархи стадных обезьян никогда не делятся с другими самцами тем, что добыли сами своим трудом. Они раздают отняты у других, причем то, что оказалось ненужным самому. При кочевом образе жизни все, что не смог сожрать и спрятать в защику, приходится или бросать, или распределять. одаривать шестерок и самых униженных попрошаек, зачастую по нескольку раз вручая подачку и тут же отбирая. Эта процедура не забота о ближнем, а еще один способ дать другим почувствовать свое иерархическое превосходство. Теперь обратимся к ранее описанным опытам, в которых исследователи вводили в обезьянью стаю деньги. Помните, я сетовал на то, что обезьянам не дали развить банковскую систему. Так вот, сетовал я зря. Если обезьянам выдавать емкости для хранения денег, они быстро соображают, что к чему. Если обучить содержащихся в загоне павианов пользоваться запирающимся сундуком, они сразу соображают, как удобно в нем хранить пожитки. Теперь, если доминанта снабдить сундуком, Он только купит отнятое добро, ничего не раздавая. Если все получают по сундуку, доминант все сундуки концентрирует у себя. Второй опыт. Обезьян обучили, качая определенное время рычаг, зарабатывать жетон, на который можно в автомате купить то, что выставлено за стеклом. Общество сразу расслоилось. Одни зарабатывали жетон, другие попрошайничали у автомата а доминанты грабили, причем быстро сообразили, что отнимать жетоны, которые можно хранить за щекой, выгоднее, чем купленные тружеником продукты. Труженики сначала распались на два типа. Одни работали впрок и копили жетоны, тратя их экономно, а другие, как заработают жетон, так сразу и проедают. Спустя некоторое время труженики-накопители, которых грабили доминанты, отчаялись и тоже стали работать ровно на один жетон и тут же его тратить. По этой же причине русские крестьяне, когда большевики развернули в стране прудразверстку, резко ограничили сев. Социализм потому и не функционирует как экономическая система, что обезьяна не желает работать, если заработанные отнимают, а просто так, за здорово живешь, отдавать не хочет. И вы, слушатель, эту обезьяну прекрасно понимаете, потому что и сами обезьяна, а не муравей какой-нибудь. Впрочем, мы тут не уникальны. Известен опыт с другими социальными млекопитающими — крысами, которых запускали в клетку, где еду можно было добыть, только нырнув за ней и проплыв по туннелю. Крысы терпеть не могут плавать. Поэтому вскоре в клетке быстро установились тюремные порядки. Были там свои шестёрки, которые носили по еду. Были свои мужики, которые держались независимо, за кормом плавали, но добытые никому не отдавали. И вот когда в нескольких камерах установились такие порядки, ученые сделали следующее. Расселили из разных камер и посадили вместе паханов и рабов. Теперь в клетках сидели только рабы и только паханы. Как вы полагаете, что дальше произошло? Правильно. Тут же установилась новая иерархия. И в клетке паханов, и в клетке рабов. Среди рабов вызвали новые паханы, а среди паханов появились рабы. Иерархичность вшита в конструкцию всех общественных животных. Именно поэтому, когда в 1917 году в несчастной Российской империи власть в свои руки взяли трудящиеся, то есть бывшие субдоминанты, среди них тут же выделилась каста новой аристократии, которая начала эксплуатировать остальных еще жестче, чем прежние. И несмотря на декларируемое равенство, кто-то в блокадном Ленинграде получал 125 граммов хлеба со жмыхом а кто-то, как толстый товарищ Жданов, имел пирожные прямо с фабрики, а также икру, балык, баранину и прочие деликатесы. Конечно, экономика, возникшая на базе природного поведения приматов, развивалась, вносила определенные коррективы в их наше поведение. Тысячи лет назад, во времена античной цивилизации, было введено, например, юридическое равноправие граждан и принцип частной собственности, что позволило вывести из-под удара доминантов субдоминантных особей. И тем самым дало им стимул работать не за один жетон, а в полную силу, потому что они отнимут. Эта интенсификация вызвала бурный рост техники, науки, и искусства. Но животность на кривой козе не объедешь. Равноправие-то есть, а равенства все равно нет и не будет, потому что способности у всех разные а развитие экономики требует конкуренции, то есть полной реализации этих самых способностей. Таким образом, равноправие вовсе не приводит к равенству в уровне жизни. Иерархия все равно сохраняется, но уже на новом уровне, не на уровне мышц или наследуемой власти, а на уровне денег. Теперь на верхних ступенях стоят не самые сильные, а самые умные, экономически адекватные. Места героев занимают торгаши. И это гораздо лучше. Вы никогда не задумывались о том, почему избранных президентов ругают, а диктаторов, вожди и тиранов любят, и потом в истории величают высокопарными титулами — великий, грозный. Лично вам какая политическая ситуация нравится больше — любви или ругани Это непростой вопрос. Некоторым нравится, когда над ними висит кнут. Они буквально требуют крепкой руки. Бьет — значит любит. Сия поговорка есть вербальное отражение данного зоологического феномена, который является одним из самых ярких проявлений нашей животности. Дело в том, что у стадных зверей субдоминант опасается доминанта, поскольку тот может побить. И чтобы не вызывать неудовольствия или гнева доминанта, Подчиненный демонстрирует ему знаки умиротворения и покорности. Тогда спокойно делается и самому подчиненному. Но знаки дружелюбия мы демонстрируем тому, кому относимся дружелюбно. И тут происходит парадоксальная внутренняя инверсия, о которой Дольник почему-то не пишет. А мне механизм представляется таковым. Точно так же, как внутреннее веселье непроизвольно растягивает ваши губы в улыбке, Так и при плохом настроении насильственная резиновая улыбка, в которой вы буквально заставляете свои мимические мышцы растянуть ваш рот, может привести к улучшению настроения. Для иллюстрации этого парадокса в свое время был поставлен интересный психологический эксперимент. Одну группу испытуемых заставляли смотреть карикатуры, зажав карандаш между носом и верхней губой, а вторую группу — зажав карандаш между зубами. Первый способ блокирует мышцы, которые отвечают за улыбку и тем самым препятствуют улыбке. А второй, напротив, заставляет человека как бы постоянно растягивать рот в улыбке на все 32. Результат? Второй группе карикатуры показались смешнее, чем первый. Настроение вызывает мышечные реакции. Тебе смешно? Ты улыбаешься. Но и обратное верно. Мышечные реакции могут вызывать настроение. Достаточно перестать скорбно скулить, продышаться, раскрыв грудь, пробежаться, как тоску буквально разгоняет кровью. Примерно так и происходит в нашем случае с тираном. Чем больше он бьет, тем больше дружелюбия и лести демонстрируют подчиненные, умиротворяя его. И тогда каждая ответная улыбка или покровительственный жест диктатора вызывает в душе буквально бурю восторга. В условиях жестокого террора и любовь к тирану принимает крайние формы. Вот вам прекрасное писание этого феномена. Писатель корничуковский побывавший в 1936 году на съезде партии, вспоминал пришествие Сталина. Вчера на съезде сидели в шестом или седьмом ряду. Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом?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 Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова. Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью. Понравилось? Самое интересное то, что представители этого вида стали разумными, изобрели письменность и в лице Чуковского сумели зафиксировать свои восторженные ощущения от лицезрения жестокого вожака, а потом доискались и до их инстинктивных причин. Технический прогресс постепенно уводит нас от нашей животности. Вернее, даже не уводит, а усиливает одни инстинктивные программы, гася другие. Ценность прогресса не в том, что он уводит нас от зверства, а в том, что он позволяет нам успешно выживать, порождая, правда, кучу новых проблем взамен успешно решенных старых. Поэтому так любопытно встать на цыпочки и посмотреть вперед, в перспективу. В каком направлении мы движемся? Какие животные свойства востребованы прогрессом сейчас и будут востребованы завтра? Для ответа на эти вопросы произведем ту самую давно обещанную инверсию политических координат в биологические. Политическая ось левых и правых коллективистов и индивидуалистов есть не что иное, как ось стадного инстинкта. Те, у кого он развит сильнее, являются большими коллективистами, а те, которые не любят шумной компании, являются большими индивидуалистами. Это понятно. Как писал Фрейд, сознание виновности и чувство долга являются характерным достоянием стадного инстинкта. Но помимо тяжкого чувства долга и едкого сознания виновности — Стадный инстинкт дарит его носителям восторженное чувство единения, сплоченности, братства, принадлежности к чему-то большому, общему, великому, государству, племени, стае, банде или клубу болельщиков. Носители стадного инстинкта очень любят тешить себя патриотическими чувствами. Им очень нравится ощущение комка в горле и проливающиеся слезы во время искусственного возбуждения таких чувств например, во время поднятия национального флага под ритмичные звуки, пошумелки. Раздражение чувства стадности и коллективистам нравится не меньше, чем матери нравится испытывать ощущение любви от своего детеныша. Стадный инстинкт нельзя недооценивать. В 50-е годы XX -го века американский психолог польского происхождения Соломон Аш поставил серию интересных экспериментов по влиянию стадности на личность. Людям давали примерно два десятка легких заданий, одно из которых вы сейчас успешно выполнили. Вот только испытания были групповыми, и в каждой группе был только один настоящий испытуемый, а все остальные — подсадные. Так вот, если подсадные хором давали неправильный ответ — 75% испытуемых под влиянием толпы тоже давали неправильные ответы, несмотря на всю очевидность, и при этом испытывали чувство дискомфорта. Очень трудно человеку идти против стада, даже если от ответа ничего ровным счетом не зависит. Позволить себе роскошь иметь собственные мнения могут только по-настоящему сильные люди. В общем, с горизонтальной осью ясно — Чуть менее понятно с вертикальной осью, как конвертировать прогрессизм и консерватизм в биологические координаты. Однако и с этим можно разобраться, если задуматься. Первое, что приходит в голову, — это поисковое поведение. У какой-то особи оно выражено сильнее, у какой-то слабее. Словарь «Справочник по зоопсихологии» определяет поисковое поведение как поведение, базирующееся на поисковой фазе инстинктивного движения, действия. Оно характеризуется ярко выраженной ориентировочно-исследовательской деятельностью животных и переплетением врожденных и приобретенных, основанных на индивидуальном опыте, компонентов поведения. Широко известен классический опыт с крысами. Даже если у них очень просторная клетка, есть обеспеченность едой, водой и развлечениями, все равно найдется зверек, который, отыскав узкий лаз в дальнем углу, полезет туда, пища от страха. Зачем? Ведь у него все есть. Да, все вроде бы есть, но чего-то все равно не хватает. Душа горит, мать вашу! И неуспокойная крыса ползет в темноту, в страх, в возможную погибель, оставляя позади свою сытую, теплую жизнь. Вот таких крыс я очень люблю. Именно эти неуспокойные особи с гипертрофированным исследовательским инстинктом или, по-людски говоря, любопытные и создали всю нашу цивилизацию. Это здорово, что в популяции есть индивиды, у которых шило в жопе, и которым свербит узнать, что там, за углом, за поворотом, за горизонтом. А если бы все были ксенофобическими консерваторами, цепляющимися за старое и пугающимися всего нового, так и прыгли бы мы до сих пор по веткам, таская на себе блох. Кстати, половой диморфизм у нас затрагивает и исследовательский инстинкт. Мальчики более активны в поисковом отношении, чем тихие консервативные девочки, сидящие возле очага. Потому и живут самцы меньше. Это следствие их неугомонности и в плохом, и в хорошем. Но зато они — двигатель прогресса. И развязыватели войн, гении и маньяки. А еще вертикальную ось можно назвать осью брезгливости, как ни парадоксально. В начале 21 века была обнаружена зависимость между врожденным чувством брезгливости и консерватизмом. Брезгливость — защитное свойство организма, оберегающее его от заразы и отравлений. Брезгливые люди не любят пробовать новую пищу, контактировать с незнакомцами, соваться в неизвестные места. Чуть наклонив голову и незначительно поменяв угол зрения, вы без труда познаете это все как консервативную черту характера. Этот страх порождает у людей консервативных защитную агрессию при встрече с незнакомым. Поэтому консервативные жители Южных Штатов не очень приветствуют людей, от них отличающихся. Им нужно больше времени, чтобы привыкнуть. А вот люди, у которых чувство брезгливости притуплено от природы, Напротив, тянутся ко всему новому и необычному — экзотической пище, новым людям, новым местам, новым гаджетам, новым планетам. К науке, наконец, потому что именно она открывает нам новое. Такие люди склонны больше доверять другим людям, они менее угрюмы и могут посмеяться над цветым то есть над привычными установками. В общем, у нас вырисовывается четкая генетическая предрасположенность к политическим воззрениям. Что ничуть не удивительно, заложенный папой и мамой характер человека определяет его отношение к миру и закатывает в определенную лунку на политической плоскости. Социальность лишь раскрашивает это естественное для организма положения в разные политические цвета. И если человек меняет свою политическую платформу, это просто означает, что воспитательная корректировка, то есть давление внешних обстоятельств родительского дома, школы и близкой среды, поначалу загнала его в чужую ячейку. Но потом гены взяли свое, человек начал дрейфовать, в конце концов нашел себя и успокоился. Перемена политической позиции может быть связана и с возрастом. Стало меньше тестостерона, а, соответственно, агрессии. Человек изменил взгляды. Но кардинального дрейфа ждать не стоит. Все-таки процентов на 80 наше мировоззрение определяется генами, и лишь на 20 корректируется научением. Брезгливый будет склоняться к религии и прочей мифологии. особ с сильным стадным инстинктом к националистам или левакам. Сильный и уверенный в себе уйдет вправо а если у него еще и низкая брезгливость, то есть слабый страх перед незнакомым, новым и необычным, если его тянет поисследовать это новое и необычное, то он сместится вверх прогрессистом и попадет в правый верхний квадрант политической плоскости. Как уже было отмечено, именно прогрессисты двигали вперед прогресс, поскольку прогресс есть о новым. Это как бы намекает, что интеллект более присущ особям с рисковым тестостероновым поведением, которые с интересом готовы бросаться в авантюры по открытию Америк или природы молнии. Каковым проще отринуть старые представления, даже если они освещены традицией? Иными словами, интеллект коррелирует с критическим мышлением, так необходимым науке, все время отрицающий старые и постоянно перепроверяющие утвержденные истины. Вывод номер один. Женщины, как существа более консервативные, менее умные. Нравится этот факт кому-то или нет? Вывод номер два. Прогресс толкают вперед прогрессисты, левые и правые. А догматичные и обидчивые консерваторы все время норовя схватить их за штанину, крича что-то об опасности насмешек над святым, научных исследований вроде ГМО, прививок и паровозов. И вот теперь самое время взять стрелку интеллектуального компаса и насадить ее на перекрестие нашего политбиологического пространства. Что мы увидим? Мы увидим, что стрелка нашего воображаемого IQ-метра слабо реагирует на горизонтальное поле и хорошо разворачивается в вертикальном поле. Иными словами, интеллект коррелирует с выраженным поисковым инстинктом и критическим мышлением. Что, впрочем, ничуть не удивительно. И более того, давно доказано экспериментально. Либералы в опытах показывают стабильно более высокий коэффициент интеллекта, чем заторможенные консерваторы. 106 единиц против 95. Разница 11 единиц. Это очень много. Клинического дебила от среднестатистического нормального человека отделяют всего 30 единиц. Ну, а что насчет горизонтального влияния? Есть ли оно? Это важный вопрос. Куда нужно двигаться, чтобы попасть в будущее, левее или правее? К примату стада или примату личности? Ясно, что надо идти в сторону ума и интеллекта. Но куда качнется стрелка нашего воображаемого IQ-метра? К левой политике или правой? Иногда, покопавшись в интернете, можно встретить утверждение, будто, согласно исследованиям, у левых коэффициент интеллекта выше, чем у правых. Однако, если внимательно присмотреться к этим исследованиям, обнаруживается удивительное. Их устроители путают правые и консервативные. И даже правые и левые. Цитирую первый же попавшийся пример. Правые, как правило, менее умны, чем левые, а дети с низким интеллектом в более зрелом возрасте чаще склонны к расизму и гомофобии. К расизму, гомофобии, а также любому другому неприятию инаковости склонны, как мы знаем, консерваторы, в силу врожденной ксенофобии. Впрочем, дальнейшее цитирование это только подтверждает. Консервативная политика играет роль проводника предрассудков в отношении других людей. Лица с пониженными умственными способностями более склонны к консервативной, правой идеологии, к сохранению статус-кво. Цитируемые экспериментаторы, как видите, работают в одномерном политическом пространстве, что является весьма распространенной ошибкой. Это исследование, которое охватило 15 тысяч человек и которое, по мысли авторов, показало, что право и тупее левых, а на самом деле только подтвердило то, что уже сказано мной выше что брезгливые, тупее толерантных». Исследование, кстати, любопытное, о нем даже написали в авторитетном Psychological Science. Изучалась связь между уровнем интеллекта, замеренным в детстве, и политическими взглядами тех же людей во взрослом состоянии. Корреляция четкая. Более глупые дети тяготеют к консерватизму. Причем уровень полученного образования и социальный статус на это никак не влияют только генетически заданный интеллект. Учитывая вышесказанное, к подобным статьям нужно подходить осторожно. Мы с вами, слушатель «Люди осторожные». И сейчас попробуем с аккуратностью археолога, работающего кисточкой, отмести мусор и найти такие корреляции интеллекта именно с коллективизмом-индивидуализмом. Еще знаменитый Гюстав Лебон, написавший классический труд о психологии массового поведения, отмечал, что человек в толпе глупеет и оскотинивается. То есть, если даже отдельный коллективист, социалист, фашист и прочие, обладает высоким интеллектом, их привычка действовать в толпе и подчиняться стаду снижает средний IQ и уровень личной ответственности. Это известный в «Психологии факт» инструментально подтвердил американский профессор и руководитель лаборатории нейровизуализации Рид Монтегю. Он отобрал людей с высоким IQ, произвольно разбил на группы и заставил решать коллективно разные задачи. И обнаружил, что коллективный способ решения вызывает у части людей заметное падение коэффициента интеллекта. То есть после таких вот мозговых штурмов IQ в индивидуальных замерах у людей падал. Монтегю полагает, что происходило это отупление в силу нашей животности. Дело в том, что мы, как существа стадные, то есть инстинктивно выстраивающие иерархию, не можем на эту иерархию не реагировать. И если некая особь, которую наше подсознание определило как доминантную, высказала мнение с нашим несовпадающее, Мозг применяет экстренные торможения, чтобы не раздражать доминанта и не получить от него люлей. Это, разумеется, человеком не сознается, но вылезает на тестах. Магнитно-резонансная томография показала, у тех людей, интеллект которых коллективной работой подавляется, активизируется область мозга, связанная с возникновением конфликтных ситуаций. Иными словами, в ситуации группового обсуждения они ощущают на себе давление доминантов. А вот доминантные особи не обнаружили падения кю после стадных взаимодействий. У некоторых он даже вырос на фоне того удовольствия, которое они получали, неосознанно помыкая другими. И МРТ продемонстрировала, что у них активизируются зоны мозга, связанные с получением удовольствия. Кстати, поскольку самочки у нашего вида подавленные, самцы доминантные, почти у всех женщин в опытах 10 из 13 – Умственные способности после коллективной работы упали. Вывод? Он таков. Стрелка нашего виртуального интеллектуального компаса, насаженного на ось политико-биологической плоскости, показывает на север и чуть-чуть на восток. А значит, направление в будущее определено. Это путь прогрессизма, отказа от религии, научно-технический прогресс и примат личности над коллективом, государством, нацией, классом, стадом. И куда же девать миллионы генетически несоответствующих этому людей, которым хочется верить в сказки, бояться науки и реализовывать свои стадные инстинкты, получая удовольствие от единения в группы? Цивилизация, сокращая насилие и повышает толерантность, давно придумала канализаторы человеческой активности в виде компьютерных игр, спорта, сетевых сообществ. В канализации агрессии, а также обеспечении ненасилия и заключается социальная функция тех систем жизнеобеспечения, которые мы называем государством. Оно должно быть технологично и подчеркнуто отделено от решения любых мировоззренческих вопросов. Идеологии должны быть переданы в частные руки, точнее головы, как и экономика, которая тоже должна быть в частных руках. Не дело чиновникам заниматься экономикой и идеологией. Только такая система может максимально раскрепостить творческие способности индивида. В общем, не нужно забывать, что мы животные, у нас есть свои видовые особенности. И их нельзя сходу отвергать, поскольку от этого они никуда не денутся и действовать не перестанут. Эти особенности нужно просто учитывать.